По закону ребенку полагалось принять веру отца, но поскольку родители относились к этому весьма безразлично, они, сколько можно, оттягивали крещение как дело второстепенное, тем паче, что ни одного католического священника поблизости не было. В постоянном крике ребенка и впрямь было что-то болезненное, и когда соседи начали шушукаться, к ним заявилась бабушка и потребовала немедля окрестить дитя. «Люди недовольны, они даже пригрозили закидать дом камнями. Молодые маловеры этому не вняли и только посмеялись, но ропот нарастал. Какая-то крестьянка даже исхитрилась углядеть в саду нечистого, и вообще этот незнакомый господин не иначе, как атеист. Как можно было подозревать, здесь не обошлось без подстрекательства». Словом, разговоры, брожение умов не прекращались. Теперь, встречая на своем пути еретика, люди смотрели в сторону. Наконец, от стариков поступил ультиматум. Либо ребенок будет окрещен в католическую веру в 24 часа, либо пусть семейство убирается за бельт. На эту угрозу он ответил следующим образом. «Мы, протестанты, проявляем в вопросах нашей веры полную терпимость, но когда за этим скрываются денежные расчеты, мы можем быть такими же фанатиками, как и любой католик». Положение становилось поистине угрожающим, потому что у молодых не было ни гроша, чтобы уехать. На его письмо по этому поводу поступил более чем короткий ответ «Тогда убирайтесь отсюда». «Да чего же нелепо стать мучеником за веру, которой у тебя нет? Вот уж не предполагал, что нам придется вести здесь тридцатилетнюю войну. Но и вы, берегитесь, норвежец уйдет, а с собой он прихватит свою дочь, как подданной Норвегии». В штабе врага это вызвало некоторое смущение, но они вышли из затруднения, прибегнув к военной хитрости. Ребенка признали больным, и с каждым днем болезнь его усугублялась. Потом заявилась бабушка со свитой и сообщила, что малышка долго не протянет. Он ей не поверил. Когда же он вернулся домой после долгой прогулки по лесу, его встретила жена и сообщила, что пока он гулял, девочку наскоро окрестила повивальная бабка под наблюдением врача. И в какую же веру осведомился он? Само собой, в протестантскую. Ума не приложу, как эта повитуха-католичка могла окрестить дитя в протестантскую веру. Однако, сообразив, что и его жена участвовала в заговоре, он умолк. На другой день малышка совершенно оправилась, и разговоры о немедленном отъезде смолкли сами по себе. Ставка одержала победу. Ah, oh, Иезуиты!